Но в небольшой галерее около лестницы стояли горячо и негромко разговаривая два человека. В одном из них Шталь еще издали узнал графа Палина. Лицо его, нахмуренное, без обычной усмешки, поразило Шталя выражением сосредоточенной силы. Другой человек, по-видимому, очень молодой, в семеновском мундире, стоял спиной к Шталю. Шталь на цыпочках скользнул мимо разговаривавших. Они его не видали. Пройдя шагов пятнадцать, он оглянулся и с удивлением узнал в собеседнике Палина великого князя Александра Павловича. Глава двенадцатая Иванчук легко достал продолжительный отпуск для Настеньки. В балетной труппе она была совершенно не нужна. Приняли и держали ее только благодаря его связям. Ему самому было труднее получить отпуск. В течение нескольких лет Иванчук ни разу не выезжал из Петербурга. Он старательно внушал и внушил своему начальству убеждение в том, что без него все пропадет. С этим, конечно, связывались немалые выгоды по службе, но они были уже давно получены, и теперь Иванчук начинал тяготиться своей ролью незаменимого человека, смутно опасаясь, уж не свалял ли он, в общем, дурака, работая за те же деньги гораздо больше других. Он всегда боялся, как бы в чем-либо не свалять дурака. Просьба его о двухмесячном отпуске вызвала недоумение начальства, правда, лестное, но и раздражившее немного Иванчука. — Да ведь вас и заменить неким. — Просто лавочку закрывай, — сказал, разводя руками ближайший его начальник. Иванчук с достоинством и твердостью дал понять, что, хоть это совершенно справедливо, он все же человек, а не вол. Отпуск Иванчук получил, получил даже и прогонные на шесть лошадей, несмотря на то, что ехал по собственной надобности. Он отправлялся на юг для осмотра и покупки имения под Житомиром. Настенька должна была сопровождать Иванчука. Об этом он никому не рассказывал, но принял меры к тому, чтобы все это знали. В путешествии с молоденькой балетной актрисой было, по представлению Иванчука, что-то удалое, легкомысленное, молодеческое, не очень шедшее к репутации солидного основательного человека, которую сам же он годами заботливо себе составлял, Однако именно противоречие это и было ему приятно. Деловую репутацию свою он справедливо считал вполне упроченной и заботливо намекал, что есть в его жизни еще многое помимо службы, и что, будучи правой рукой графа Палина, он в то же время и по другой части утрет нос многим ветренным молодцам. получая отпуск для Настеньки у директора театра и сообщая приятелям о своем путешествии на юг, Иванчук старательно отводил глаза в сторону, в меру конфузился, принимая в расчет свое служебное положение, в меру плутовски улыбался и в нужную минуту переводил разговор на другой предмет, причем интонации его и строгое выражение лица ясно говорили «Я перевожу разговор на другой предмет». От путешествия он ждал необыкновенных наслаждений. Немного его беспокоило то, что в Киеве трудно было не встретиться с Шталем, который как раз был послан Рибасом в служебную командировку на юг. — Ну, положим, я живо его отошью, ежели что, — говорил себе Иванчук. Однако мысль эта, как все связанное с Шталем, была ему неприятна. И еще огорчила Иванчука, что Настенька, по его мнению, не обнаружила достаточной радости, когда узнала о получении отпуска и о предстоящем путешествии. Это был тот сюрприз, о котором он говорил ей за кулисами театра. Настенька давала Иванчуку самые наглядные доказательства любви. Он знал вдобавок, что облагодетельствовал Настеньку. Сознание это всегда его умиляло, и что она должна быть ему благодарна по гроб жизни. Таким образом, в ее любви Иванчук почти не сомневался и был в этом почти прав. Настенька действительно была ему благодарна по гроб жизни. Она пережила тяжелое время после того, как покинула Боротаева,